Глава вторая. Чрезвычайное положение. Гавань, нижние уровни. Артемис совершенно случайно обнаружил лучи слежения, испускаемые приборами легиона подземной полиции. Параметры поиска были заданы настолько не конкретно, что кубик исследовал как космос, так и недра Земли. И это имело далеко идущие последствия. Тем временем глубоко-глубоко под землей силы полиции волшебного народца разбирались с последствиями восстания гоблинов. С попытки вооруженного переворота прошло почти три месяца, и многие зачинщики уже сидели за решеткой. И все равно, в многочисленных туннелях, окружающих город, еще скрывались вооруженные тупорылыми гоблины из преступной триады Бавакел. Однако вот-вот должен был начаться туристический сезон, поэтому в операции зачистка был задействован каждый свободный офицер подземной полиции. Совету совсем не хотелось, чтобы туристы истратили все свое отложенное на отпуск золото в Атлантиде. В конце концов, доходы от туризма составлял 18% городского бюджета. Капитан Малой также разделила судьбу всех свободных офицеров, хотя в корпусе она обычно занималась тем, что ловила подземных жителей, пробравшихся на поверхность без визы. Очень ответственная работа. Если хотя бы кто-то из волшебного народца попадет в руки вершков, гавань разом перестанет быть безопасной гаванью. Но сейчас начальство было настроено крайне серьезно. Совет не успокоится, пока последний гоблин — хоть как-то связанный с преступной триадой Бывакел, не очутится в уютной и надежной камере гоблинской тишины. Так что Элфи, как и все прочие офицеры Легиона, была отправлена на улицы. Как правило, попадалась всякая мелюзга. Вот, например, сегодня. Хозяин одной из закусочных, специализирующихся на деликатесах из насекомых, явился утром на работу и обнаружил прямо посреди зала четырех громко храпящих гоблинов. Вломившись накануне вечером в закусочную, Гоблины так набили свои животы, что, по-видимому, были даже не в силах уползти, а поэтому заснули прямо на месте преступления. Им еще повезло, что Элфи подоспел вовремя. Владелец ресторанчика уже собирался опустить чешуйчатую четверку во фритюрницу. В операции зачистка партнером Элфи оказался капрал Шкряб Келп, младший брат знаменитого капитана Трубы Келпа, одного из лучших и наиболее славных офицеров полиции. Однако Шкряб, в отличие от своего старшего брата, большим мужеством не отличался. «Чуть ноготь не сорвал, когда надевал эти дурацкие рукавичники на последнего гоблина!» — пожаловался шкряб, посасывая большой палец. «Больно, наверное», — откликнулась Элфи, честно постаравшись сделать вид, что и правда сочувствует. Засунув хулиганов в фургон, они направились по главной дороге к Полис-Плаза, в штаб-квартиру легиона. Кстати говоря, фургон был неуставным. За время своей недолговечной революции гангстеры Бывакел умудрились сжечь столько полицейских машин, что Легион был вынужден реквизировать все транспортные средства, пригодные для перевозки заключенных. Элфи достался фургон, который раньше торговал пиццей. Работавшие в полицейском гараже гномы заварили откидной люк сбоку, удалили установленные внутри жаровни и нарисовали спреем на борту громадный желудь, эмблему Легиона. С чем они так и не смогли справиться, так это с запахом. Шкряп внимательно осматривал сломанный ноготь. «У этих рукавичников слишком острые кромки. Наверное, мне стоит подать жалобу». Элфи сосредоточилась на дороге, хотя управлять фургоном было совсем не обязательно. Он сам шел по полосе. Шкряп любил подавать жалобы, просто обожал писать всякие бумажки. Младший брат трубы придирался ко всем и вся, кроме себя самого. Но в данном случае он был неправ. У вакуумных рукавичников, то же самое, что наручники, только как рукавицы, не было острых кромок. Если бы такие кромки были, гоблин, к примеру, мог бы проковырять дыру в одной из рукавиц и тем самым обеспечить к руке доступ кислорода. Вряд ли кому-нибудь захочется перевозить в салоне гоблинов, способных метать шаровые молнии. «Знаю, многие сочтут это мелкой придиркой. Подумай только, жалуется по поводу какого-то заусенца». «Ну разве я хотя бы когда-нибудь придирался?» «Ты? О, никогда!» — Шкряб важно надулся. «В конце концов, кто, как не я, осмелился встать на пути самого дворецки?» Единственный из первого взвода быстрого реагирования!» Элфи громко застонала. Ей очень не хотелось уже в который раз выслушивать историю схватки с коварным и опасным Артемисом Фаулом. С каждым новым пересказом эта повесть становилась все длиннее и обрастала все более фантастическими подробностями. На самом деле, той ночью Дворецкий отпустил Шкряба целым и невредимым, потому что капрал Келпа был самой мелкой рыбешкой с попавшего в плен взвода. Шкряб пропустил ее скорбный стон мимо ушей. «О, я отлично все помню!» возвестил он напыщенно. Ночь была темной, и тут, словно его слова обладали некой магической силой, во всем городе погас свет. Отключилось питание дороги, и фургон остановился на центральной полосе замершего шоссе. «Это... это ведь не я, правда?» испуганно прошептал шкряб. Элфи не ответила, так как уже выскакивала из кабины. Над ее головой постепенно погружались во мрак световые полосы, имитирующие синий небосвод. Но прежде чем свет погас совсем, Элфи успела оглянуться в сторону северного туннеля. Ее опасения сбылись. Дверь туннеля опускалась, а по ее нижней кромке бегали аварийные огни. 60 метров непробиваемой стали отделяли теперь гавань от внешнего мира. Такие же двери опускались во всех стратегически важных проездах города. Изоляция. Существовали только три причины, по которым Совет мог санкционировать полную изоляцию города. Наводнение, карантин или на территорию вторглись вершки. Элфи быстро осмотрелась по сторонам. Никто не тонул, да и больным никто вроде не выглядел. Значит, пришли люди. Похоже, сбывался худший из кошмаров волшебного народца. Постепенно стало зажигаться аварийное освещение. Мягкое белое сияние солнечных полос сменилось зловещим оранжевым свечением. Сейчас магнитное покрытие дороги передаст всем служебным машинам импульс энергии. Достаточно, чтобы добраться до ближайшей станции. Обычным жителям повезло меньше. Они будут вынуждены добираться до дома пешком. Сотнями они вылезали из машин и от испуга не пытались даже возмущаться. Это придет потом. «Капитан Малой! Элфи!» — кричал Шкряб. Наверняка собирался на кого-то нажаловаться. «Капрал!» — строго произнесла она, поворачиваясь к фургону. «Не время паниковать. Мы должны подавать пример...» Однако наставление разом застряли в ее горле, когда Элфи увидела, что происходит с фургоном. Все полицейские машины уже должны были получить десятиминутный импульс энергии, чтобы доставить груз в безопасное место. Той же энергии хватило бы на подпитку вакуумных рукавичников. Но элфы и шкряб использовали не служебную полицейскую машину, поэтому питания им не досталось. Гоблины каким-то образом почувствовали это и сейчас пытались прожечь стенки фургона. Из кабины вывалился шкряб в почерневшем от сажи шлеме. «Они расплавили рукавичники и уже взрывают дверь!» — хрипло прокричал он, отбегая на безопасное расстояние. Гоблины. это Этакая шутка эволюции. Взяли самую тупую на планете тварь и наделили ее способностью порождать огонь. Но гномы техники учли способности гоблинов и обшили борта фургона дополнительными стальными щитами, так что гоблины скорее захлебнутся в расплавленном металле, чем пробьются наружу. Не самая приятная смерть даже для огнеупорных тварей. Элфи включила усилитель шлема. «Эй, фургоне, Немедленно прекратить огонь! Или вы хотите свариться заживо?» В течение нескольких секунд из всех щелей машины валил дым. Затем фургон покачнулся, и к решетке прижалась змеиная морда с высунутым раздвоенным языком. «Считаешь нас совсем дураками, эльфийка? Да мы прожжем эту гору мусора насквозь!» Сделав пару шагов вперед, Эльфи увеличила громкость динамика. «А теперь послушай меня, гоблин! Вы абсолютно тупые твари, признай этот факт, и давай перейдем к решению вопроса. Если вы продолжите метать шаровые молнии, крыши и борта машины расплавятся и устроят вам такой душ, который вы до скончания жизни не забудете!» «Возможно, вы огнеупорны, но долго ли вы протянете в ванне из расплавленного металла?» Гоблин задумался, облизывая лишенный век глаза. «Ты все врешь, эльфийка! Очень скоро мы проделаем дыру в этой ржавой телеге, а потом разберемся с тобой!» Гоблины возобновили атаку. Борта фургона начали выгибаться и коробиться. «Пожалуй, не стоит волноваться!» — с безопасного расстояния окликнул я шкряб. «Огнетушитель их мигом успокоит!» «Успокоили бы!» — поправила эльфи. если бы не были замкнуты на основную систему питания, которая в данный момент не работает. Каждый фургон, торгующий горячей пищей, должен был соответствовать строжайшим правилам пожарной безопасности, иначе его колесам не разрешили бы даже коснуться поверхности дороги. Именно поэтому в машине были установлены пенные огнетушители, способные всего за несколько секунд заполнить салон огнестойкой пеной. Одним из преимуществ этих огнетушителей являлась способность пены затвердевать при контакте с воздухом. Одним из недостатков – питание от дорожной энергетической сети. Нет питания – нет пены. Элфи достала из кобуры свой Нейтрино-2000. Придется включать огнетушитель вручную. Капитан Малой опустила забрала шлема и поднялась в кабину фургона. Даже при том, что микроволокна полицейского комбинезона были предназначены поглощать избыточное тепло, она старалась двигаться как можно более осторожно. На микроволокна надейся, но сам не плашай. Гоблины лежали на спинах и посылали молнию за молнией в металлическую крышу фургона. «Так, а теперь, ребята, закончили развлекаться!» — приказала она, просовывая бластер сквозь решетку. Трое гоблинов решили не обращать на нее внимания, но один, вероятно, главарь, повернул чешуйчатую морду к решетке и воззрился на элфе татуированными глазами. Подумать только, нанести татуировки на глазные яблоки. Если бы триада Бавакелл не была разгромлена, Такое проявление крайней тупости наверняка гарантировало бы этому придурку продвижение по службе. «Ты не сможешь убить нас всех, эльфийка!» – прошипел Гоблин, выпуская клубы дыма из пасти и узких ноздрей. «Кто-нибудь из нас успеет добраться до тебя!» Гоблин был абсолютно прав, хотя, наверное, сам этого не понимал. Элфи вдруг вспомнила, что во время чрезвычайного положения стрелять из бластеров строго-настрого запрещено. Кто знает… Быть может, именно сейчас вершки зондируют подземный мир на предмет странных вспышек энергии. Увидев ее замешательство, Гоблин возликовал. «Значит, я прав!» – завопил он и швырнул в решетку шаровую молнию. В забрала шлема Элфи ударили искры. Крыша фургона, которые непрерывно лупили огненные шары, угрожающе прогнулась. Еще пара-другая молнии металла расплавится. Элфи отстегнул от ремня дротик и вставил его в метательное устройство под главным стволом нейтрина. Это устройство приводилось в движение мощной пружиной, а потому не излучало при выстреле тепла, которые могли бы уловить вражеские датчики. Морда гоблина изумленно вытянулась, но потом расплылась с широкой улыбки. Гоблины любили повеселиться, частенько забывая, что хорошо смеется тот, кто смеется последним. «Дротик, ты что, решила защекотать нас до смерти, маленькая ефика? Элфи прицелилась в скобу под соплом пенного огнетушителя, прикрепленного к задней стенке фургона. «Сейчас узнаешь», — сказала она, нажимая на курок. Дротик пролетел над головой гоблина и попал точно в скобу, протянув тонкий трос через весь фургон. «Ты еще и косая!» — обрадовался гоблин, показывая Элфи раздвоенный язык. Только такая глупая тварь, как гоблин, могла надеяться одержать верх, оказавшись в плавящемся фургоне под прицелом офицера полиции. «Я же сказала, сейчас все узнаешь!» — рявкнула Элфи и дернула трос, срывая скобу огнетушителя. 800 килограммов огнестойкой пены вырвались наружу со скоростью более 200 миль в час. Наверное, не стоит и говорить, что все шаровые молнии мигом погасли. Быстро твердеющая пена прижала гоблинов к полу, а их вожака так притиснуло к решетке, что Элфи смогла даже прочистить татуировки на его глазных яблоках. «Не забуду!» — гласила одна. «Мать родную!» — завершала другая. С орфографией у гоблинов были большие проблемы. «Ой!» — воскликнул гоблинский вожак скорее от удивления, чем от боли. но больше ничего сказать не успел. Его пасть мигом забила пена. «Не волнуйся», — успокоила его Элфи. «Пена пористая, так что дышать ты сможешь. К тому же она абсолютно огнестойкая. В общем, приятного аппетита». Когда Элфи вылезла из кабины, шкря по-прежнему разглядывал свой сломанный ноготь. Сняв шлем, Элфи рукавом комбинезона стерла с забрала шлема черную сажу. «Вообще-то сажа не должна была прилипать к забралу. Может, пора обновить покрытие?» «Все в порядке», — — спросил Шкряб. — Да, Капрал, все в порядке, но только не твоими стараниями. — Я прикрывал тебе спину, капитан, — тут же пояснил Шкряб, приняв обиженный вид. — А вдруг на нас напали бы сзади? У Шкряба на все была готова отговорка. Но ничего, с ним можно разобраться и потом. А сейчас нужно как можно быстрее добраться до Палис-Плаза и выяснить, с чего бы этот совет решил закрыть город. — Думаю, нам следует вернуться в штаб-квартиру, — предложил Шкряб. — Если у нас действительно напали вершки, Парни из разведывательного отдела, наверное, захотят побеседовать со мной. «Ну, ты знаешь, я один остался на ногах после того столкновения с дворец. Думаю, это мне следует вернуться в штаб-квартиру», – Перебил его Элфи. «А ты подежуришь здесь и присмотришь за подозреваемыми, пока не включат питание. Справишься? Или этот твой сломанный ноготь полностью вывел тебя из строя?» Мокрые от пота и рыжеватые волосы Элфи воинственно торчали во все стороны. Округлые карие глаза как будто подначивали. «Попробуй только возразить мне, капрал». «Конечно, Элфи, капитан. Может, на меня положиться? Все под контролем!» «Что-то я сомневаюсь», — подумала Элфи и побежала в сторону Полис-Плаза. В городе царил хаос. Все жители вывалили на улицы и в полном изумлении таращились на застывшие машины и отключившиеся приборы. Для некоторых представителей волшебного народца, тех, что помоложе, отключение мобильных телефонов стало невосполнимой утратой. Они сидели на тротуарах и тихонько плакали. Штаб-квартира полиции привлекала любопытных, как лампа мотыльков. Это здание оставалось одним из немногих освещенных домов в городе. Больницы и машины скорой помощи были оборудованы аварийными источниками питания. Но из правительственных зданий снабжались энергией только штаб-квартиры легиона. Элфи с трудом пробилась сквозь толпу в вестибюль. Очередь, выстроившаяся в отдел по контактам с общественностью, спускалась по лестнице и даже выходила на улицу. Сегодня всех интересовал только один вопрос. Что случилось с Энергией?» Тот же самый вопрос был готов сорваться с губ Элфи, вбежавший в комнату для оперативных совещаний. Но капитан вовремя прикусил язык. В зале уже собрались все капитаны Легиона. Также тут присутствовали трое майоров, отвечающих за три основных подразделения полиции, и все семеро членов городского совета. а воскликнул председатель совета Кахартас. «Вот и наш капитан Малой. Только вас и ждем». Я использовала гражданскую машину, не оборудованную аварийным питанием, поэтому начала объяснять Элфи. Кахартос поправил форменную остроконечную шляпу. Сейчас не время для извинений, капитан. Господин Жеребкинс наотрез отказался начинать брифинг без вас. Элфи заняла место за столом капитанов рядом с трубой-келпом. «Шкряб в порядке?» – тихонько спросил он. Повредил палец. Труба закатил глаза. «Значит, следует ждать очередную жалобу». Кентавр Жеребкинс вошел в комнату, прижимая к груди стопку компьютерных дисков. Жеребкинс был техническим гением Легиона, и только благодаря его техническим усовершенствованиям вершкам до сих пор не удалось обнаружить подземное убежище волшебного народца. Но, похоже, что-то изменилось. Кентавр привычным движением установил диски в рабочую систему и открыл несколько окон на плазменных экранах, развешанных по всей комнате. Экраны отобразили замысловатые алгоритмы и всевозможные волновые спектры. Жребкинс громко откашлялся. «Итак, вы, наверное, все уже поняли», — возвестил кентавр. «Именно поэтому я и посоветовал председателю Кахартосу объявить чрезвычайное положение». Майор Крут яростно затянулся незажженной грибной сигарой. Жеребкинс, я, скорее всего, выражу общественное мнение, если скажу, что вижу только какие-то черточки и закорючки. Ты, конечно, очень умная лошадь и чудесно разбираешься в этой бракодабре, но, пожалуйста, объясни всем нам, дуракам, на простом гномем языке». Жеребкинс устало вздохнул. «Хорошо. Если говорить просто, совсем просто. Нас засекли. Я доходчиво объяснил?» Судя по тому, что в комнате воцарила зловещая тишина, объяснить доходчивее было сложно. Словечко «засекли» использовалось в военно-морском флоте со стародавних времен, когда наиболее эффективным средством обнаружения считался гидролокатор. Засечь — увидеть на экране цель. Кто-то из вершков прознал о существовании волшебного народца. Крут первым обрел дар речи. «Засекли? И кто же нас засек?» Жеребкин спожал плечами. «Не знаю. Сигнал длился всего несколько секунд. Характеристики, как и источник сигнала, определить не удалось». «Что им стало известно?» «Достаточно много. Все относящееся к Северной Европе. Места расположения терминалов, охранных датчиков и камер слежения. Более того, враг умудрился скачать с наших устройств всю записанную нами информацию». Положение было поистине катастрофическим. Всего за несколько секунд неведомый враг каким-то образом заполучил все данные, связанные с пребыванием волшебного народца в Северной Европе. «Это были вершки ли инопланетяне?» – спросила Элфи. Жеребкин сткнул пальцем в цифровое изображение луча. «Точно сказать не могу. Если это были вершки, значит, они разработали нечто совершенно новое. Насколько я знаю, никто из верхних жителей не обладает такими технологиями и не занимается их разработкой». «Устройство читало нас, как открытую книгу. Сквозь мои коды безопасности враг прошел так, словно их не было вовсе». Кахарта снял остроконечную форменную шляпу и вытер лоб. «В такой ситуации не до официоза». «И чем все это грозит волшебному народцу?» «Трудно сказать. Есть два варианта развития событий. Благоприятный и неблагоприятный. Наш таинственный гость может узнать все о нашей цивилизации, когда ему заблагорассудится, и поступить с ней так, как ему заблагорассудится». «А при благоприятном развитии событий...» Жеребкинс глубоко вздохнул. «Председатель, я писал именно благоприятный вариант». Майор Крут вызвал Элфи в свой кабинет. В помещении страшно воняло сигарами, несмотря на встроенный в письменный стол очиститель воздуха. Жерепкинс уже был здесь, и его пальцы быстро бегали по клавиатуре компьютера майора. «Лучше сходил из Лондона», — сказал Кентавр. «И то нам сильно повезло. Мы знаем это только благодаря тому, что я в тот момент случайно посмотрел на монитор». Кентавар отошел от клавиатуры и покачал головой. «Невероятно! Какая-то гибридная технология! Почти в точности повторяет наши ионные системы, за исключением пары другой незначительных деталей!» «Сейчас меня не волнует, как это было сделано!» — перебил его Крут. «Меня больше интересует, кто за всем этим стоит!» «Что от меня требуется, сэр?» — спросила Элфи. Крут встал из-за стола и подошел к выведенной на плазменный экран карте Лондона. Ты должна взять все необходимое для спецоперации оборудование и подняться на поверхность. Там ты затаишься и будешь ждать. Если нас снова попытаются засечь, я хочу, чтобы наверху был наготове надежный офицер Легиона. Мы не можем записать сигнал, но его направление мы легко проследим. Как только луч снова появится на наших экранах, мы сообщим тебе координаты и план действий. Элфи кивнула. Когда ожидается очередной экспресс? Экспрессом офицеры Легиона иногда называли выбросы магмы. на волнах которой они взлетали к поверхности Земли в титановых капсулах. А подобные полеты, в которых почти все зависело от интуиции и мастерства пилота, назывались «прокатиться на экспрессе». «Не повезло, к сожалению», — ответил Жерепкинс. «В ближайшие два дня экспрессов не будет. Придется лететь на шатле. «А как же чрезвычайное положение?» «Я возобновил подачу энергии к шахте под Стоунхенджем. И спутник сеть тоже работает». «Ничего не попишешь, придется рискнуть. Ты обязана попасть на поверхность». От этого зависит будущее нашей цивилизации. Кстати, будь постоянно на связи. Элфи ощутила на плечах знакомый груз ответственности. В последнее время будущее нашей цивилизации поминалось все чаще и чаще.